Дайте нам отсрочку еще на год. Мы и все выплатим, даже с процентами. Ну, сделайте это ради меня. Я буду вам бесконечно признательна, — заключила она, схватив обе руки гость. Затем, слегка смутившись, но по-прежнему глядя прямо ему в глаза, мадам Элябель добавила. — Так знаете же, дорогой мессир, что со вчерашнего дня, с первой минуты вашего появления у нас... Конечно, дама не должна говорить таких вещей кавалеру, но будь что будет, я почувствовала к вам особо дружеское расположение, и ежели бы то зависело от меня одной, чего бы только я не сделала ради вашего удовольствия. Гуччо растерялся. У него не хватило смекалки ответить, что ж, заплатите долг, и я буду вполне удовлетворен. По всей видимости, прекрасная вдова готова была тут же расплатиться с кредитором, не прибегая к помощи денег, и трудно было сказать, готова ли она пожертвовать своей вдовьей честью ради того, чтобы получить обратно заемное письмо, или же заемное письмо явилось лишь прекрасным предлогом оправдать эту жертву. Как истый итальянец... Гуччо подумал, что неплохо было бы одновременно завязать интрижку и с матерью, и с дочкой. Для любителя роскошных форм мадам Элябель еще представляла известный интерес. Руки у нее были нежные, и грудь при всей своей пышности, должно быть, сохранила прежнюю упругость. — Как дополнительное развлечение это еще куда не шло, — подумал Гуччо но упустить молоденькую девушку ради пожилой особы покорно благодарю. Так можно испортить все удовольствие от предстоящей игры. Кое-как Гуча выпутался из щекотливого положения. В преувеличенно растроганном тоне он поблагодарил прекрасную вдову за доброе к нему расположение и уверил, что сделает все от него зависящее, лишь бы уладить дело» но ему, мол, необходимо срочно отправиться в Нофль, дабы посоветоваться с тамошними служащими дяди. Благополучно выбравшись во двор, он нашел своего старого знакомца, колченого парня, велел ему поскорее оседлать лошадь, вскочил в седло и поскакал по направлению к городку. Но никакой Марины дороги он не обнаружил. Пустив коня в галоп, Гучча спрашивал себя, действительно ли молодая девушка так хороша, как показалось ему накануне? Уж не ошибся ли он, решив, что глаза ее сулят надежду на взаимность? Уж не вино ли ввело его в заблуждение, столь обычное после сытного ужина? И стоит ли ему теперь так торопиться? Ибо, как известно, существуют женщины, чей взгляд говорит... Я твоя, твоя с первой минуты, как тебя увидела. Но это обман. Просто у них такой взгляд от природы. С тем же точно выражением глядят они на стул, на дерево, и, в конце концов, от них не добьешься даже поцелуя. Гуччо не обнаружил Мари и на городской площади. Он осмотрел все прилегающие к площади улочки, заглянул в церковь, Пробовал там ровно столько времени, сколько потребовалось на то, чтобы осенить себя крестным знамением и убедиться, что той, которую он ищет, здесь нет. Затем отправился в контору. Он обвинил всех трех приказчиков в том, что они плохо осведомлены об истинном положении дел. Семейство де Крессе люди знатного происхождения, вполне почтенные и платежеспособные. Необходимо отсрочить их заемное письмо. Ну, а что касается мессира Порт-Фрюи, здешнего Прево, так это же настоящий мошенник. Вот что кричал Гуччо, не спуская глаз с окна. А служащие горестно покачивали головой, глядя на юного безумца, у которого семь пятниц на неделе, и заранее сокрушались о том, какие несчастья постигнут компанию Толумея, ежели банк целиком перейдет в руки столь неразумного дельца. «Придется, видимо, бывать тут почаще. Здешнее отделение нуждается в наблюдении и контроле», — заключил Гуччо на прощание и, не поклонившись, вышел. Он вскочил на лошадь и поскакал так, что из-под копыт во все стороны полетели камни.